Глава 64. Гордей. Гордей Мауль. Одно дело читать о прорывах в учебниках и изучать теорию по их ликвидации, и совсем другое столкнуться в реальности. Сейчас я понимаю, почему плевался профессор Маир, когда в начале года нам раздали новенькие методички, изданные коллегией Архимагов, и приказал их сжечь. В отличие от тех, кто занимался бумагоморательством, наш куратор знал, чему нас учить. И первое его правило при прорыве было «не обосраться». Грубо, но метко. Сочащаяся черным дымом трещина разрастается прямо на глазах. Чувствительный драконий нюх раздражает тошнотворно-сладкий запах аммиака и серы. Нервы натянуты, как струна, а сердце стучит в районе левой пятки. В миг, когда развеялся купол, мать накрыла нас щитами. Какого тёмного Абилард поцеловал её на глазах у всех? Нет, я, конечно, понимаю, что она очень привлекательная ведьма, но это моя мать. Какие отношения у неё с деканом? Память зацепилась за издевательское «Ваше Высочество, Беладонны», обращённое, как мне показалось, сначала к Алекс. И только сейчас до меня дошло что смотрела-то она на Абиларда?» Додумывать было некогда, и я отложил незаконченную мысль в папку с пометкой «Разобраться». Стоило темным почувствовать, что преграда исчезла, как их напор увеличился в разы. Из разлома уже не сочился дым, который по тем же самым сожженным методичкам должен сначала преобразоваться в сгустки, а уж только потом в темную тварь. Похоже, нам попались методичек не читавшие. Твари жутких форм с ядовитыми отростками и стекающими ядом появлялись из прорыва сразу. В моей голове раздалось витиеватое ругательство Абиларда. Дело дрянь. Обогнав меня, он приблизился к трещине и выпустил мощную струю огня по самому центру. Я даже отсюда почувствовал запах паленой гнили. Жги слева края услышал мысленный приказ, мгновенно поворачиваясь в нужную сторону. А Белард же с матерью на спине зашел справа. Это была самая мощная струя пламени, которую я выдал в боевой ипостаси. Когда закалял обручальное кольцо для Александры, и то раза в два слабее получилось. Но чаще я умудрялся надымить так, что потом еще долго приходилось отмываться под душем от запаха гари. Видимо, сейчас все вышло на пробудившихся от всплеска адреналина инстинктах. Прорыв полыхал драконьим пламенем, в то время как душераздирающий визг темных тварей разносился над столицей. Пока собирался с силами для нового огненного залпа, посмотрел вниз на Академию, оценивая обстановку. Первым делом поймал взглядом хрупкую фигурку с золотистыми крыльями, и облегченно выдохнул. Александра, Беладонна и Эртруар атаковали тварей, успевших выбраться из разлома. Яркий фиолетовый щит прикрывал мою пару, не позволяя темным приблизиться к ней. Успевших добраться до земли, встречали залпами огня и разрывными заклинаниями. Различить, кто и где в этом побоище было невозможно даже с драконием суперзрением. Темных успело просочиться немало, но я не сомневался, что ребята справятся. Главное теперь — закрыть разлом. Абилард выдал новый огненный залп, поджигая чуть больше половины прорыва за раз. Я набрал воздуха в легкие и поджег оставшуюся часть. Это только кажется, что драконом быть легко. Летаешь себе такой большой, могучий, пых-пых, направо-налево делаешь, сжёшь врагов огненным напалмом а на самом деле один такой залп жирает кучу резерва, а восстанавливается он в звериной ипостаси намного медленнее, чем хотелось бы. Это помимо того, что постоянно приходится не забывать работать крыльями, удерживая свою тушку в воздухе, что тоже непросто, если нужно зависнуть в одной точке. Наконец, края прорыва начали стягиваться первыми печатями. На крыше библиотечной башни Агния и Анастасия кастовали заклинания, в то время как Ольга что-то объясняла четверке студентов. Наколдовав очередную печать, тетка и сестра отошли в сторону, давая дорогу Ольге с двумя старшекурсниками, пока Аня, не обладающая темной магией, восполняла своей силой и их затраченный резерв. Внизу же разгоралась нешуточная битва. Парни из моей группы во главе с профессором Маиром в облике огромного свирепого медведя отбивали атаку темных, не подпуская их к башне. Видели бы они себя со стороны. Красавцы, настоящие боевики, сосредоточенные лица, четкие удары идеальных заклинаний, мгновенная реакция. Ох, не зря с нас профессор три шкуры спускал на тренировках. Многие оборотни перекинулись в звериную ипостась и уничтожали тварей, разрывая мощными челюстями и лапами. Особенно яростно это делал огромный, ярко-рыжий зверь, напоминающий тигра. Он бесстрашно бросался в самую гущу тварей и безжалостно терзал каждую, что попадалось под его когти и клыки. Я совсем потерял счет времени. После десятка самых мощных залпов, на которые был способен, почувствовал, что надолго меня уже не хватит. А Белард тоже выглядел не самым лучшим образом». Оставалось запечатать около четверти разрыва, когда раздался отчаянный женский крик. Одна из темных тварей сумела добраться до крыши и напала. Первой на ее пути оказалась Настя, но Агня успела закрыть дочь своим телом. Удар ядовитого шипа пришелся на правое плечо. Ольга среагировала слишком поздно разрывным заклинанием уничтожая сущность, бросив кастовать очередную печать. Настя, стоявшая на тот момент ближе всего к краю, не удержалась и с визгом сорвалась с крыши. С ужасом смотрел, как моя маленькая непоседа сестренка стремительно падает с огромной высоты, а я ничем не могу помочь. Даже если рвануть прямо сейчас ей наперерез, поймать все равно не успею слишком далеко. В отчаянии взревел и обрушил всю свою ярость на проклятую щель между мирами. Едва соединенные края разлома снова начали расходиться в стороны, но не успели, и их подхватили печатями. По всей видимости, старшекурсники не дремали. «Угомонись, Гордей!» — ее поймали. Услышал голос Абеларда в своей голове. «Гор! Настю поймали!» — кричала мама, срывая голос неверяще уставился на декана. Он кивнул в сторону библиотечного корпуса, мол, сам посмотри. Резко развернулся, едва не попав хвостом, по неосторожно близко подлетевшему дракону. Сестру, живую и невредимую, только до ужаса напуганную, держал на руках орла Руил, успокаивающий что-то нашептывая. Вокруг них удерживал живой, если можно так выразиться по отношению к поднятым умертвием, щит, Глеб Быстров. На крыше по-прежнему стояла Ольга и три старшекурсника, из последних сил штопавшие прорыв. Осталось немного, — подбадривал Абилард. Собрав последние крохи резерва, выдал совсем хиленький залп. — Все. Сомневаюсь, что еще смогу хотя бы свечку зажечь. Золотистые крылья взметнулись прямо перед моей мордой. — Алекс, ты что творишь? — Взревели вместе с ящером. «Помогаю!» — прилетел ответ любимый. Золотистый энергетический шар сорвался с ее ладоней и устремился прямо в центр оставшегося прорыва. Почти сразу к нему присоединился еще один. Алый, в котором я безошибочно узнал магию матери. Этого хватило. Последняя печать стянула разрыв между мирами. «Мы справились!» На радостях Алекс обняла меня за морду и чмокнула в нос, прокричав «Снижаться!». Едва оказавшись на земле, перекинулся в человеческую ипостась, подхватил принцессу на руки и поцеловал. «Немедленно отойдите от принцессы, или мы будем вынуждены применить силу!» Оторвавшись друг от друга, мы с удивлением уставились на магов с эмблемой личной охраны императора. «Ваше высочество!» Немедленно отойдите от этого мальчишки. Приказом его величества мы обязаны доставить вас во дворец».